Александр Мазин. Викинг. Гнев Севера. Часть первая. Последний вик Рагнара Лодброка. Глава первая. Шторм. Это пустяки. Рагнар Сигурдсон Рагнар Конунг Самый грозный и самый страшный человек на Северном пути. Лебединой дороги, как поэтично выражаются скальды. Рагнар Лодброк Есть воины повыше его ростом, есть посильнее, но никто не рискнет выйти с ним на Хольмганг. Рагнар сын Сигурда Змеи-убийцы Страшный сон европейских королей и не только европейских. Одна просьба Лотброка, и Конунг Свеев навсегда отказался от притязаний на будущий Выборгский залив и Воксы, которые я у него отбил. А ведь это чертовски важное место. Альтернативный путь в Ладожское озеро и дальше на юг. По великому пути, который позже назовут в летописях «Изваряг в Греке. Рагнар Конунг, отец Ивара Бескостного, Сигурда Змеи не путать с его дедушкой Сигурдом Змеи-убийцей, железнобокого, внушающих едва ли не страх, чем их грозный папа, а также простых Конунгов, Хвицерка, Уббы, Хальвдена и Харальда, каждый из которых водит в вики десятки боевых кораблей. Но когда на мачте флагмана разворачивают вороновы крылья, личное знамя самого Рагнара, даже у европейских королей начинают дрожать коленки. Сотни стремительных дракаров несут армию, которой не в силах противостоять ни один из европейских или британских монархов. Не в этот раз. Сейчас их всего-то двадцать семь. Трижды девять. Девять — священное число. Именно столько дней провисел Один на мировом древе. С тройкой тоже все непросто. В общем, число двадцать семь должно было еще выше поднять и без того великую удачу Рагнара. А вышло... Впрочем, не будем забегать вперед. Начнем с того, что меня зовут Ульф Хвитти, Белый Волк. Яру Ульфхвитти. Я плыву в Англию на одном из этих двадцати семи дракаров. На третьем, если быть точным, том, что под управлением Хёвдинга Броди бычьи кости. Броди — отличный мореплаватель, великий воин, это хорошо. А плохо то, что я на палубе его дракара один оденешенник. Нет, команда Броди полностью укомплектована. Пять полных дюжин на восемнадцать румов. С лихвой хватает на три смены грибцов. Но все они люди Броди, а еще вернее люди Рагнара, не мои. Моих воинов здесь нет. То есть я сейчас Яру только по приставке к имени. Ярл без хирда. Меня взяли в вик, потому что Рагнар Конунг пожелал присоединить мою удачу к своей. Но и может быть потому, что Рагнар считает меня спецом по англичанам. Я ведь болтаю на усредненном англосаксонском наречии практически как коренной житель Нортумбрии или Мерсии. Это факт, установленный мной еще в прошлый визит на территорию британских королевств. Так-то любой дан может худобедно договориться с англосаксом. Языки в принципе одного корня, но выдать себя за англичанина это вряд ли. Я тоже вряд ли сойду за англосакса, коренного. Но за какого-нибудь ирландца вполне. Это куда легче, чем изображать француза в прошлой победоносной кампании Рагнара. Опять-таки, на территории будущей Великобритании я уже бывал. вот только тогда со мной был мой хирт, автономная единица в составе сводного войска братьев Рагнарсонов. Сейчас по-другому. Я один. И не потому, что мои хирдманы не захотели пойти со мной. Да любой из них, включая моего побратима Свардхевде-Медвежонка, был бы счастлив идти в Вик под знаменем Рагнарова-Ворона. Любой бы плясал от радости, кроме меня. Рагнар не взял никого. Опять-таки, кроме меня. И вот я один-одинешенек среди шести десятков скандинавской воинской элиты. До берегов Британии осталось меньше суток хода. То есть мы почти у цели. Упадем на бедных англичан, как сокол на домашнюю курочку. Полторы тысячи хирдманов Рагнара Конунга. Лучшие из лучших. Каждый стоит минимум пятерых англичан. Или десятерых, неважно. Мы пройдем через дружины английских танов, как волки через Атару. А король, на чью землю мы высадимся, скорее всего даже не попробует нас на прочность запрется за городскими стенами и будет ждать, когда мы уберемся в свояси Сейчас знаменитый стяг с вороном убран. Равно как и паруса. Ветер и так активно гонит нас к цели. Я бы даже сказал, слишком активно. Так что на румах полный комплект грибцов. Море волнуется. Нет, неправильно. Это если бы я шел сейчас на здоровенном круизном лайнере, то мог бы эдак пренебрежительно бросить. Свежо нынче, море волнуется. Но не теперь. Дракар превосходный корабль по средневековым меркам. А это значит, стоит кормчему оплошать и встретить очередную волну не под идеальным углом, и мы схлопочем по полной. С треском, грохотом, потоками соленой воды, перехлестнувшей через борт, и нешуточным риском открывшейся течи. У нас хороший кормчий. Сейчас это сам Броди. Он мастер. Команды поступают вовремя. Весла вращаются с нужной частотой и нужной силой. Идем штатно. Карабкаясь и соскальзывая, лавируя между валами и ни разу не подставившись под удар. Я вижу, как нос дракара вспахивает, Поле героев железа и ветра. Палуба под ногами то уходит вниз, то резко взлетает вверх, заставляя пружинить коленями. Но эта качка ерунда в сравнении с ощущениями Дренга, который сейчас сидит наверху, привязавшись к мачте и, возможно, даже получает удовольствие от этой качельки. По прикидкам наших мореходов, до земли не близко. Но мало ли... Попадись на нашем пути какой-нибудь островок. Надеюсь, не попадется. Дракар Рагнара примерно в Кабельтове от нас. А если по-простому, метрах в двухстах примерно. Стоп. Только что было вдвое больше. Они что же, сбрасывают ход? Точно, сбрасывают. Рагнаров флагман больше не лидер гонки. Уступил первенство. С чего бы? Вдруг впереди какая-нибудь гадость? Мне сразу стало как-то неуютно. Не то, чтобы я боюсь моря и сюрпризов, которые оно может преподнести. Да что врать-то? Боюсь, еще как. Виду, конечно, не подам, но... Эй, Броди, Конунг хочет потолковать с белым волком. — Ага, слышу, — проревел бычий кость. — Эй, Хвити, Рагнар Сигурсон тебя зовет. Что ж, можно и потолковать. Я взобрался на борт. Мотала изрядно, но если держаться за вант, то ничего. Вант — снасть, удерживающая мачту. Флагман Рагнара метрах в двадцати. Мы как на качелях, не слабых таких качелях. Самого Рагнара не вижу. На борту его стоит Укси Плешивой, Рагнаров Хольд. Здоровенный детинов центнер весом. «Яр, — ларет он, — иди сюда, конунг зовет!» Неожиданное предложение. Смотрю вниз. Кипящая черная вода, в которую мерно погружаются весла. И как он себе это представляет? Мне перелететь? Двадцать метров. Нет, уже поменьше. Сближаются наши кораблики. Нет, теоретически все возможно. Закинуть крючья... Подтянуть сюда борт к борту возможно, но рискованно. При таком ветре и волнении может так приложить, что никакие кранцы не спасут. Броди рядом, хлопает по плечам грибцов на руме, и весло прямо подо мной поднимается и замирает горизонтально. Ну, относительно горизонтально. — Давай, хмите! — орет бычья кость, наваливаясь на конец весла. Дракары продолжают сближаться. Я вижу, как одно из весел флагмана тоже замирает перпендикулярно корпусу. Вот только лопасть его метра на полтора выше, чем у нашего, и продолжает подниматься. Мне очень хочется спросить этих славных ребят, не спят ли они? Но физиономия плешивого совершенно серьезна. Он даже мысли не допускает, что я весь такой крутой побоюсь рискнуть. Да тут и риска нет с его точки зрения. Спрыгнул на одно весло, пробежался немного, перепрыгнул на другое, и ты уже на месте. Действительно, ничего трудного, в хорошую погоду. Но если прибавить к этому качку и постоянные вверх-вниз на волнах... Голова еще думала, но организм уже все решил. Прыжок, шаг, толчок, два метра над бездной, скользкая от воды лопасть, весла под ногой, еще один прыжок. Чуть-чуть не долетел, но успел ухватиться за край щита. И тут же запястье в тисках, рывок, от которого в плече хрустнуло. И я уже стою на палубе рядом с хохочущим Укси. «Везунчик ты, Хвити! Не зря тебя наш привечает. Когда ты поскользнулся, думал, прямо в сети ран полетишь?» Меня передергивает. «Ран!» Это великанша, которая там на дне морского котла собирает в сети утопленников. Очень даже реальная была перспектива. Мы все так думали. Басит скальгорм Грейп. Это он перекинул меня через борт. Прозвище Грейп – это что-то вроде большерукий. В самую точку. Ручищи у скальгорма как у Йети. и такие же волосатые. Эй, Броди, кричит укси бычьи кости. «Куда пошел? А добро Ярлова. «Заботливый!» Я после сумасшедшей переправы об оставшемся на корабле-броде имуществе и думать забыл. Но Укси помнит. Правильный викинг всегда о таком помнит. Кожаный мешок с моими пожитками летит через бездну. Скальгорм ловит его с такой легкостью, будто это набитый шерстью игровой мяч, и вручает мне. Я принимаю его двумя руками, в мешке килограммов пятнадцать. Запасное оружие, шлем, кольчуга. Учитывая качество, ценность немалая. Только я не думаю, что вроде хотел это присвоить. Кресятничать у викингов не принято. Случись, что со мной все вернуть семье. Вот только ничего со мной не случится. Я в этом уверен потому что только что перемахнул через смерть на палубу Рагнарова флагмана, с которым уж точно ничего не случится, потому что Рагнар Лот Брок — везунчик почище меня. Так я думал, пробираясь на нос Дракара, чтобы узнать, с чего это я так срочно понадобился Конунгу. Так я думал и ошибся.